Глава 32. Эжен. Меня не мучила совесть. Кэти получила заслуженное наказание. Радовала, что судьба справилась и без меня. Каковы были шансы, что в северном районе Кэти наткнется на кого-то? Минимально, я бы сказал. Но ей повезло. А как повезло ее Айтерея? Это ведь они оставили госпожу без защиты. Они опростоволосились. Представляю, как их встретили родители Кэти. Они вернуться эти двое не могут, клятва. Вот и все. Я заметил беспокойный взгляд Арет и улыбнулся. Ни о чем тревожиться. И я ни о чем не жалею. Тем более, что жизнь сама все расставила по местам. Ари пыталась перехватить меня перед завтраком, но приехала полиция, начался изнурительный допрос. Высокий крепкий полицейский расспрашивал меня о нападении на дом. Я сказал, что спал, когда услышал шум и выскочил из комнаты на помощь Дее. И о том, как откусил лапы пауку, тоже упомянул. Полицейский только кивал. «Скажите, Эжен». «Еще бы. Айтере не положено вежливое обращение». «Вы действительно являлись в прошлом Айтере госпожи Дириан. «Да», — ответил я. «Извините за несколько странный вопрос, но вы не виделись с ней вчера вечером?» «Я ошибся. Полицейский все-таки старался быть вежливым». «Ваши коллеги сами видели, где я был», — ответил спокойно. «А что произошло?» «На госпожу Дириан напали в Северном районе». ответил полицейский. Варварское преступление. Девушку с трудом можно узнать. Она повторяет только, что на нее напал Барс. И ваше имя. А на теле следы когтей? Поинтересовался я. В основном синяки. Полицейский пожал плечами. Что и требовалось доказать. Она помешана на мне, знаете ли. А мой отец, посол Эвасона в Тосете, собирается подать на нее в суд за пытки. Поэтому голова госпожи Дерян занята мною, не спорю. Но я был здесь, со своей Ильтере. Конечно. Они спросят у Деи, а Дея скажет, что я был с ней. Вот и все. Я ведь действительно не тронул Кэти пальцем. Только раз, лапой, и то не стоило бы. Но кто докажет, что лапа моя? Полиция оставила меня в покое, переключившись на Дею и остальных парней. Ари как-то обошли стороной. Она сразу заявила, что спала, и выбежала на шум, когда все закончилось. Нас никто не выдал, и можно было вздохнуть спокойно. Вот только день лишь начинался, и я рано обрадовался. Время было около полудня, я сидел в комнате Анны. Сама она лежала на кровати, все еще бледная, но уже с улыбкой на губах. «Ничего, скоро я встану на ноги», — говорила она мне. «Так что не беспокойся, детка». «Поскорее бы», — отвечал я. «Без ваших булочек мне свет не мил». Отлиза. Ничего, потерпите пока без выпечки». Или попросите кухарку. Кухарка так не умеет. В двери постучали, и на пороге появился Дилан. «Кейсак, к тебе пришли», – заявил он. «Отец». Сам Дил сразу после ухода полиции полчаса висел на телефоне. К нам дозвонилась Лора, и он доказывал жене, что хорошо питается, спит и вообще в полном порядке. Лора и Джинни должны были сегодня пересечь границу Тассета и Эвасона, так что Дилану уже легче. О жене и дочери можно не беспокоиться, а вот почему примчался папа, я прекрасно понимал. О нападении узнал Винс и естественно рассказал отцу, с которым у них в последнее время свои темные делишки в борьбе с Хайди. Видимо, папа хотел убедиться, что ему не грозит потерять меня снова. Он ждал в гостиной, расхаживал из угла в угол, пока не увидел меня. Эжен кинулся ко мне и бусины в его косе звякнули. Винс рассказал мне о случившемся. «Почему ты не звонил?» «Предлагаешь мне поднять вас с тетей Крис в полночь?» «Ответил я. И напугать до полусмерти?» «Все обошлось, пап». «Обошлось? Вас чуть не убили!» «Ты преувеличиваешь». Я улыбнулся, стараясь усыпить бдительность отца. «Просто у Деи слишком много врагов, а ее враги и мои одновременно. Понимаешь?» «Я уже ничего не понимаю», — выпалил отец. «Кроме того, что общество чистой силы идет по вашему следу». «Поэтому я настаиваю, слышишь? Настаиваю, чтобы мы немедленно ехали в Эвасон. Или хотя бы вы перебрались на территорию посольства. Навести преступников на вас?» Я нахмурился. «Нет, папа, этого не будет». Э, «Эжен, я прошу тебя!» Отец пытался ввоззвать к моей совести. «Прошу, слышишь? Не хочешь подумать о себе, подумай о нас! Я уже потерял тебя однажды, и ни за что не хочу испытать это снова!» «Я все понимал. И его обиду, и отчаяние. Но если мы будем на территории посольства, туда придут следом за нами. Мы останемся здесь». «Я поговорю с Дэей», – нахмурился отец. «Даже не думай». «Ты сейчас говоришь не только о своей жизни, Эжен, но и о ее тоже. Понимаешь, у нас есть возможность вас защитить. Да и враги лишний раз подумают, прежде чем соваться. Пожалуйста, не будь эгоистом». «Эгоистом?» кем-кем, а им я точно не был, но обсуждать вопрос переезда не собирался. Вот только папа меня не слушал и не слышал. Он был взбудоражен, заметно нервничал. Хорошо, хоть Кристин с собой не притащил, а мог бы. И сестру, как последнее весомое доказательство. Как малышка, как тетя Крис. Я решил сменить тему, но папа не поддался. Жен дело не в нас, а в тебе». «Хорошо, подумаю. Слышишь?» Я решил прекратить этот пустой спор. Подумаю, обещаю, но мне надо обсудить все с друзьями. Ладно, не буду на тебя давить, Ижан. Проводишь меня? Проводить? С чего бы это? Или я становлюсь слишком подозрительным? А может, отец считает, что в доме нас подслушивают? Но я без вопросов пошел за ним. Папа рассказывал, как малышка изводит Макса просьбами поиграть, а Кристин ревнует. Я смеялся, впервые за долгое время. И чувствовал настоящее семейное тепло. Так мы дошли до ворот. Серебристый посольский автомобиль напротив них. Отец распахнул ворота, как-то скомканно попрощался и сел в авто. И что это было? Я уже развернулся, чтобы уйти, когда услышал голос. «Эжен!» И от одного звука этого голоса внутри разлилась волна такой неизбывной тоски, что захотелось сесть на землю и сидеть, не шевелясь. Потому что он принадлежал... Моей маме. Я обернулся. Мама стояла чуть поотдаль, в тени деревьев. На ней было ярко-голубое платье с белым кружевом. Белая накидка сползла с плеч, но мама будто этого не заметила. «Эжен», — повторила она, делая шаг ближе, а я не хотел пускать ее в дом. Это не значит, что не любил свою маму, но где-то в глубине души осталась обида, и сейчас она подняла голову. «Зачем ты пришла?» – спросил я спокойно. Мама удивленно моргнула. Не такого приема ожидала, а какого? Что, брошусь ей на шею, она даже не узнала меня. Посмотрела, как на чужого человека. Разве это возможно, чтобы мать не узнала ребенка? Я понимал, насколько глупо обижаться и ничего не мог поделать. «Жен, дорогой!» Она попыталась меня обнять, а я приказал себе не вырываться. Она моя мама. Что бы ни произошло, ты так изменился. В ее глазах стояли слезы, а мне не хотелось ее видеть. Почему так? Ведь у меня не было обиды на отца, а тут... Была. Прости, я не настроен разговаривать. Сказал ей и дернулся к дому, но мама схватила меня за руку. Ну, папа, сам ведь привез ее и уехал. На что он рассчитывал? А она сама... Сынок, как так? Мама не понимала. «Хороший мой, что с тобой произошло?» Коснулась волос. «Да, я слегка сменил масть. И что с того?» «Со мной произошла сила Айтере», — ответил я. «Не о чем беспокоиться. Я жив, здоров, у меня все благополучно». «Зачем ты так?» Мама отступила. Она смотрела на меня с горечью и стала очень стыдно. Я ведь любил ее, очень скучал. Но сейчас она казалась мне чужим человеком. Да и сам я стал совершенно другим и пока привыкал к себе новому. «Ты обижаешься на меня?» Она смахнула слезы. «Что я могла сделать, Жен? Я не Ильтере. Ты могла бы позволить мне остаться в Ивассоне?» Ответил я тихо. «Ты мой сын. Но не твоя собственность. Ты ведь не слушала ни меня, ни папу. Решила, что так будет лучше. Только для кого? Для тебя? Потому что у тебя сложились отношения с другим человеком? Я не имею к этому никакого отношения, мама, и мог бы приезжать к тебе, а ты ко мне, но нет, ты решила насолить отцу, хотя сама подала на развод. Я распалялся все больше, хоть и понимал, что стоит замолчать. «Я решила», — мама сжала кулаки, — «мне просто надоело смотреть на него и Кристин, и думать, где они, что делают, изменяет он мне или нет. Для него Ильтере была важнее жены». И хорошо, что у меня на пути появился человек, которого не надо ни с кем делить. А я? Меня ведь тоже надо делить с Ильтере. Ты мог не быть Айтере. Но стал. Ответил я. Как скоро ты связалась с отцом после того, как меня забрали? Сразу. Только я не верил. Может, дело в том, что мой круг доверия сузился до невозможного. Через неделю? Две? Настаивал я. Неделю я пыталась отыскать тебя сама, схлипнула мама. А потом позвонила Генриху, и он сказал, что не может приехать, из-за этой Кристин. Но ты ведь тоже ждала ребенка, а мне не сказала. Я не знала, как ты воспримешь. А как я мог воспринять своего младшего братишку? Я был бы рад. Только мама решила, что меня не осчастливит эта новость. Интересно, почему? Я был таким плохим сыном? Нет. На обретение сил я и мухи не обидел. Тогда почему? застучала в висках. «Я пойду», — сказал матери. «Не подумай, что злюсь на тебя или что-то в этом роде, нет. Я очень люблю тебя, мамочка. Только это не изменит моего типа силы, а ты смотришь на меня, как жительница Тассета, и мне это неприятно. Я тоже тебя люблю, Эжен». Я порывисто обнял ее, постоял пару секунд и пошел прочь, не оборачиваясь. На этот раз она не стала меня догонять, и я был за это благодарен. Может, потом, когда эмоции улягутся, мы и сможем разговаривать нормально. Но не сейчас. И отцу надо высказать все, что думаю о таком подвохе. Уговаривать он меня приехал. С самого начала ведь ее притащил. Я обошел дом и углубился в сад. В между развороченных клумб бродил Дилан. Он проводил ладонью над изломанными растениями и тяжело вздыхал. Я не понимал такой искренней любви к природе. Что может быть интересного в листочках-корешочках? Но я и не маг природы. «Ай, Жен!» – Дилан заметил меня. «Взгляни, что натворила эта драконья туша. Вся моя работа на смарку». «Да, жаль». Я подошел ближе. «Но ты ведь все восстановишь?» «Вот думаю, а есть ли смысл?» Вдруг сказал Дилан. «Мы скоро уедем. А может, нас прибьют раньше. И кто будет за этим присматривать? Прислуга? У них все растения завянут». Я усмехнулся. «Да, дело на не изменишь. Все-таки за его колкими шутками и ухмылкой прячется большая душа, в которой для всех хватает места. И для меня, и для семьи, и для незнакомых Айтере. Кстати, смотрю, ты с новенькими поладил», сказал ему. «А то», подтвердил Дил довольно. «Я им сразу расписал, что с ними будет, если начнут зарываться. Они, мужики бывалые, смекнули, что с нами проще дружить, поэтому не будут лезть на рожон». Грегори самый мутный, но он неплохой, нет. Просто молодой, дури много. Я присмотрю за ним. Даже в моем дурном настроении захотелось улыбаться. «Да, Дилан есть Дилан». «А ты почему такой мрачный киса?» Заметил друг. «Будто лимон проглотил без сахара». «Мать приходила», — ответил я. «И?» — Дилан прищурился. «Ты на нее нашипел?» «Почему сразу нашипел?» — Узвился я. «В общем, да». Ничего другого от тебя и не ожидал. Дилан похлопал меня по плечу. Угу. Хорошо, хоть царапаться не начал. Но зря, Жен, она твоя мать и любит тебя, как умеет. Просто, видимо, ты ждешь от нее такой же самоотверженности, на какую способен сам. А в ней ее просто нет. Людей надо принимать со всеми достоинствами и недостатками и не ждать от них слишком многого, дружище. Тогда не придется разочаровываться. А у тебя есть родители? спросил я. «Конечно!» рассмеялся Дилан. «Не из воздуха же я появился. Но они живут в другом городе, так что я много лет их не видел, да и не собираюсь. Не хочу бередить душу. У них есть еще дети, одни не останутся на старости лет. Но, признаться честно, всем говорю, что их нет. Так проще, меньше вопросов». «Они тоже не приняли, что ты Айтере?» Дилан промолчал. Вместо этого склонился над привядшим цветком. «Позови Дэю». попросил он меня, пусть оживит то, что растоптал ее возлюбленный и будет всем справедливость. Звучало смешно. Я пошел за Дей, натолкнулся на Нейта, и они вдвоем отправились помогать Дилану и тренироваться в магической гармонии. Я подумал и присоединился к ним. Даже не сразу заметил, что Ариет заняла любимое место в беседке и наблюдает за нашей тренировкой. Помахал ей, а Ари послала мне воздушный поцелуй. «Когда свадьба?» – поинтересовался Нейтон Что? Я сбился, и магическое плетение, которое пытался создать, рассыпалось искрами. «Свадьба? С моей сестрой, когда?» «Когда и у вас, с Дей? – зашипел я. Дей покраснела и отвела взгляд, а Нейт недовольно фыркнул. Не по поводу свадьбы, конечно. Видимо, ожидал от Дей чего-то другого. «Как только приедем в Ивасон», – сказал он. «Не хочу, чтобы наши дети появились в Тассете». «Нейт!» – Дей покраснела еще больше. А Нейтан улыбнулся и обнял ее. «Вот еще дракон. Я тоже ощутил, как становится легче. Дилан прав. Надо просто принять то, что мы с мамой отличаемся друг от друга. И по-разному смотрим на мир. Вскоре к нам присоединился Берт, Алан, Нил и Грегори. Да, надо выработать стратегию на случай повторного нападения. На этот раз у врага не должно остаться шанса».